Суд по делу об убийстве. Февраль ⁇ наше время. Верховный суд Нового Южного Уэльса. Я сосредоточенно смотрю на свои руки, сложенные на коленях, когда государственный прокурор Молли Коникова поднимается со своего места. Барристер кладет ее папку на пепитер со стороны обвинения. Молли Коникова. Крошечная женщина, похожая на птичку, утопающую в шелковой мантии и вокруг нее, как слишком большие черные крылья. Тонкие губы, клювовидный нос, костлявые беспокойные пальцы, ее мышиные волосы тусклыми прядями спадают до подбородка под седым париком. Меня охватывает радостное оживление. Это карикатурный персонаж, воплощение слабости и неумения. Конечно же, двенадцать разумных на вид людей в жюри присяжных отнесутся к словам моего баристера гораздо более серьезно, чем к этой мелкой вороне. Мой баристер высокий, белокожий, с волной густых темных волос, в хорошей физической форме, а его судебная мантия выглядит элегантно, а не зловеще. Человек, излучающий ощущение спокойного и проницательного ума который способен читать мысли присяжных и может сыграть на доверии, потому что он тоже немножко волшебник. Коникова разглядывает меня. Ее взгляд спокойный, прямой и твердый. Может быть, я недооценила ее? Нет, не думаю. Она выжидает еще секунду-другую, потом смотрит на присяжных. Семерых мужчин и пятерых женщин. В среднем мужчины старше, полагаю, мои шансы во многом зависят от них, поскольку женщины наиболее жестко критикуют друг друга. Наверное, потому что женские недостатки, которые мы так любим замечать, являются теми изъянами, которые мы не хотим признавать в самих себе. Критические выпады в адрес других женщин это способ обличения тех качеств, которые мы больше всего недолюбливаем в своей личности. Тишина в зале становится давящей. Напряжение растет. Воздух слишком теплый, свет кажется неестественным. Тревога цветком распускается в моей груди, и я быстро кашусь на запертую дверь. Пребывание в замкнутом помещении всегда плохо влияло на меня. Внезапная мысль о долгих годах заключения, от 20 лет до пожизненного, наполняет меня таким необыкновенным ужасом, что я ощущаю его, как комок желчи, подступающий к горлу. Я облизываю губу и сосредоточиваюсь на том, чтобы держать руки неподвижно. Как меня учили, я направляю носки туфель на скамью присяжных. По словам адвокатов, это поддерживает меня в наиболее выгодном положении. Коникова начинает обращение к суду, и ее голос поражает меня. Он совершенно не соответствует ее внешности полнозвучный, хотя усиленный микрофоном, уверенный, но дружелюбный. Мое сердце бьется быстрее. Мне говорили, что голос — это один из ключевых элементов адвокатуры. Адвокат с плохо поставленным голосом не производит должного впечатления на судью и присяжных и постоянно находится в невыгодном положении. В конце концов, это театр, Все баристеры являются хорошими актерами и превосходными рассказчиками, и далеко не у каждого солиситера есть качества, необходимые для адвоката. Моя тревога растет. Похоже, я действительно недооценила прокурора. Я прослушала часть речи. «И в ходе этого судебного процесса», — говорила она, — «мы увидим шокирующий портрет женщины, настолько ожесточившейся от ревности», Возмущенный предательством и преисполненной ненависти к мужу, что она искусно и последовательно спланировала высший акт возмездия – убийства, Коникова делает паузу. Единственным звуком остается скрип грифельного мелка, которым пользуется судебный художник. Нужно признать, что ее жертва Мартин Крэссуэлл Смит сам был далеко не ангелом, продолжает Коникова. Судя по отзывам, Он был социопатом, который вымещал на своей жене худшие стороны своего характера, но и она тоже вымещала на нем все худшее в себе. Взаимоотношения мистера и миссис Крессуэл Смит развивались по порочной спирали. Это была изощренная борьба до самого конца, до смерти. Еще одна пауза. Художник поднимает голову, окидывает меня взглядом и возвращается к работе. «Мне интересно, кого или что она видит?» «Я жертва. Я скромная, несправедливо обиженная». Чудовищная война, которая велась между мистером и миссис Крэсуэлл Смит, не ограничивалась супружеской парой. Они причиняли вред невинным людям в качестве побочного ущерба. Эти слова вызвали некоторое оживление на зрительской галерке. Многие зрители являются полицейскими. Газетчики выдвигали предположение, что одна из юридических стратегий Лорингтона заключалась в дискредитации ключевых следователей по этому делу – старшего констебля, детектива Лорел Ло Цибьянки, сержанта Корнейла Тримейна и констебля Грега Эбота. Это якобы было личным делом для них. Присяжные заседатели почти неощутимо подались вперед. Речь государственного прокурора зацепила их на крючок. Они хотели увидеть злодейку. Они хотели видеть, как злодейка будет присмыкаться перед ними, будет обличена и наказана всей мощью закона. Они хотели увидеть триумф героя. Тогда мир покажется им гораздо лучшим местом. Коникова давала им то, ради чего они пришли сюда. Шанс исполнить их почетный гражданский долг и исправить чудовищное злодеяние. Я знаю, как это работает. Логически, шаг за шагом, опираясь на неопровержимые свидетельства криминалистов, на полицейские отчеты и свидетельские показания, а также на экспертную оценку криминалистического психолога, обвинение продемонстрирует вашей чести, что обвиняемое взмах руки, призывающий присяжных как следует присмотреться ко мне, обладает холодным, изобретательным и расчетливым умом. Это хамелеон, предстающий в обличии скромницы, увещевает Коникова. Не поддавайтесь на ее уловки, потому что в конце концов у вас не останется иного выбора, кроме признания ее вины по всем статьям. Вереница шепотков проносится по залу, словно невидимое течение. Репортеры лихорадочно строчат в свои блокноты, Я сглатываю слюну. Капля пота стекает в ложбинку между грудями. Мое отчаянное стремление к свободе неразрывно связано с Питером Лорингтоном и командой его юристов. Конникова наклоняет голову в парике в сторону Лорингтона. Без сомнения, мой уважаемый коллега попытается запутать дело, направить его по ложному следу он будет предлагать вам разные варианты событий и попытается сопоставлять их с реальными фактами. Но помните, что любая история – это вымысел, дым и зеркала. Вполне вероятно, он попытается представить ее в роли жертвы, которая стала добычей грубого и властного мужа, помрачившего ее рассудок и поставившего ее на грань безумия. Коникова выразительно кивает. «Да», он считает вас податливыми и внушаемыми людьми. Психологи скажут вам, что внушаемость свойственна каждому из нас, а когда человек погружен в глубоко трогательное повествование, он опускает свои эмоциональные барьеры. Ваш долг – не поддаваться ему, оставаться на чеку и следить за руками. Защита попытается опорочить трудную работу полицейских служащих. Защита попытается выдвинуть подставных свидетелей. И все ради того, чтобы создать малейший предлог для разумного сомнения. Поверить защите, значит, позволить этой женщине остаться безнаказанной в убийстве ее мужа. Вы не можете так поступить. Вы здесь ради того, чтобы выполнить ваш гражданский долг. Совершено тяжкое преступление. Так что давайте сделаем все правильно. Кониково садится и тянется к стакану с водой. Мистер Лорингтон, вопрошает судья Джеральдина Пар, хотите что-нибудь добавить? Мой Баристер неторопливо встает. Его рост хорошо заметен, и атмосфера в зале ощутимо меняется. Он доминирует над собравшимися. Все ждут его представления, его контраргументов. Он улыбается. Черт возьми, он улыбается! Я тоже с трудом удерживаюсь от улыбки, от глупого облегчения, от понимания того, что за моей спиной стоит грозная сила, наряду с его репутацией превращать судей присяжных в податливый воск под его холеными белыми руками. «Вас что-то позабавило, мистер Лорингтон?» — спрашивает судья пар, глядя на него поверх стекол очков для чтения. «Или же вы собираетесь обеспечить линию защиты?» «Мне известно, что вступительное слово моего баристера будет очень коротким и выдержанным в общих тонах». «Защите положено выслушать все аргументы стороны обвинения, прежде чем переходить к конкретным описаниям и версиям событий». «Ваша честь», — произносит Лорингтон глубоким баритоном, положив ладони по обе стороны своей кафедры, — Мне представляется, что мадам-прокурор позволила себе обозначить мою линию защиты. На галерке раздается смех. Я вижу ухмылки на лицах некоторых присяжных. Художник переворачивает страницу альбома и начинает рисовать быстрее. «Тишина в зале!» — восклицает судебный пристав. В самом деле Лорингтон поворачивается к присяжным, Мадам-прокурор права в том, что существует альтернативный вариант событий, тот, который лучше соответствует собранным уликам. Мы продемонстрируем вашей чести, что дело обстоит не вполне так, как настаивает сторона обвинения, и мадам-прокурор совершенно права кое в чем еще. Следите за пальцами, читайте ее доводы между строк. И ни на секунду не ослабляйте бдительности, поскольку ваш гражданский долг состоит в том, чтобы не отправить невиновную жертву в тюрьму за преступление, которого она не совершала. Это ваша обязанность перед правосудием. Это бремя, возложенное на ваши плечи. Элегантно взмахнув полами мантии, он опускается рядом с алиситором. «Ваш первый свидетель, мадам прокурор», — произносит судья. Дверь судебного зала распахивается. Появляется женщина-детектив с кудрявыми оранжевыми волосами и обгоревшим на солнце веснушчатым лицом. Кажется, что она перегрелась, облачившись в брюки, белую блузку и плохо сидящий блейзер. У меня сводит живот, пока Лотсон направляется к свидетельской кафедре. Она плотно сбита и движется вперед уверенной походкой, держа руки в стороне от бедер, как будто оставляет место для воображаемого оружейного ремня с кобурой. Когда она приближается, я вижу шрам, пересекающий ее лоб. Она занимает место для дачи показаний рядом со скамьей присяжных, на меня она не смотрит. «Тишина, прошу вас!» — громко восклицает судебный пристав. Потом он поворачивается к лодце. Вы готовы честно и официально подтвердить, что ваши свидетельские показания будут содержать правду, только правду и ничего, кроме правды? Для подтверждения достаточно сказать «да». «Да», — говорит Лотца. «И ты пожалеешь об этом. Мой взгляд устремлен на шрам у нее на виске. Потому что твои прошлые ошибки, твой горячий нрав и склонность к насилию помогут мне, Лотца Бьянки». Лорингтон подрежет тебе крылья так, что я смогу победить. Очень жаль, что твоей девочке придется узнать, кто такая ее мать на самом деле. Чудовище. Адреналин бушует в моих венах. Игра началась, и я уже чувствую запах крови. куникова перебирает бумаги в своей папке. Будьте добры, сообщите суду ваше полное имя и должность. Лоца наклоняется к микрофону. Старший констебль-детектив Лорел Бьянки. Джервис Бэй, полицейский округ Южного берега. Детектив Бьянки, вы можете рассказать суду, где вы находились 18 ноября немногим более года назад? Лодца переводит взгляд на меня. Это ошибка. Теперь я тебя достану. Но когда ее взгляд встречается с моим, меня пронзает тонкое безмолвное лезвие ужаса. Вероятно, я недооценила и Ло бьянки, Точно так же, как в тот раз, когда я не предугадала, насколько все изменится в худшую сторону и выйдет из-под контроля между мною и Мартином. После того холодного январского вечера на другом конце света более двух лет назад.